Чет ушел, а я все перебирал варианты. Как бы защитить родителей? То, что их могут использовать для шантажа, сомнений не было. Вариант первый. Перетащить их сюда естественным, как говорится, путем. Убедить переселиться на новую землю. Попадут они на базу Ордена России. Это на севере, ближе к порту франко С учетом того, что нефтяной король давно и плотно работает с новой землей, у него могут быть люди возле ворот и с той стороны, и с этой. Похитят, и еще вопрос, с какой стороны хуже так что отпадает. Вариант второй. Спрятать их там, за ленточкой. Вот только где? В за границах мы гассиент не нажили. Да и в России. Хотя дача наша не пойми как и на кого оформлена, издержки перестроечных времен никакой пинкертон вовек не обнаружат. Но жить там зимой все равно нельзя. К родственникам уехать найдут раньше или позже. Да и не хоромы у них, тоже людей стеснять не хочется. Вариант третий. Притащить родителей прямиком сюда, на остров Ордена. В идеальном случае официально, либо контрабандой. Денег у меня хватит и на простенький домик, и на жизнь. Вот только как их уговорить?» Поднялся, пошел в компьютерную. Поглядел на часы. В Москве сейчас раннее утро. Через анонимайзер подключился к скайпу, набрал домашний номер. Долго слушал гудки. Странно, матушка еще могла с утра куда-то убежать. Но батя-то поспать любит. Еще раз набрал... Нет ответа. Проверил, что на компе установлено московское время. Ну да, 24 июля, 6.17. Блин, 24 июля. У родителей есть давние знакомые, еще со студенческих времен. Жизнь их изрядно помотала по стране, а на пенсии они осели в Смоленске. Построили большую дачу и каждый год собирают там друзей и родственников на день рождения тети Саши. Как раз 24-го. Так что родители сейчас, скорее всего, там. И похитители их просто не найдут. Обычно они проводят в гостях около недели. Ну что, несколько дней на подготовку у меня есть. Перво-наперво лезем в Орденскую базу данных. История прохода между мирами ссылается на некий список ворот. Изучаем внимательно, особенно те, что ведут с острова. Таковых всего ничего. Двое в Штаты, одни в Англию, одни в Швейцарию. И парные к ним обратные. А вот односторонних ворот довольно много. И пунктом назначения для них служат базы ордена, где-то возле порта Франко. В России таких чуть меньше десятка. Москва, Московская область, Питер, Ростов, Йобург, Новосиб, двое в Белоруссии, три на Украине. Копирую адреса, печатаю мелким шрифтом, убираю бумажку поглубже. Вот интересно, а можно просто приехать туда и сказать, вот он я, отправляйте. Отправят или пошлют? С точки зрения оператора ворот, логичнее переправить. Чем меньше за ленточкой знающих проворота, тем меньше хлопот. Да и Орден вроде как заинтересован в притоке свежей крови. Смотрю на часы. Еще рано. Слишком рано. Все еще спят, а добиваться чего-то от человека, которого ты разбудил, гораздо сложнее. Полез смотреть историю переходов. Сэм, как один раз сюда приехал несколько лет назад, так и сидит безвылазно. Чет – Чет дважды ездил за ленточку. В прошлом и позапрошлом годах. Оба раза на две недели. Явно отпуск. Робби не ездил, но в его случае это объяснимо. Его с той стороны ждут не дождутся злые кредиторы. Интересно, сотрудники ордена в список на отъезд здесь попадают сразу, как начальник отпуск подпишет или еще как? Меня в этом списке нет, увы. А сегодня у нас? Сегодня у нас раннее утро местной субботы. Мне, по идее, за прошлое воскресенье отгул положен. Можно попробовать дня на три попроситься. Плевать, время дорого. Звоню Чету. Он еще не ложился, бумажки оформляет. Спрашиваю, отпустит ли меня Марлоу в срочный отпуск на Старую Землю. Чет какое-то время молчит, потом сообщает, что Марлоу в любом случае нет и несколько дней не будет. Кроме него, никто другой отпуск разрешить не может. И процедуру поиска и доставки сюда моих родителей тоже только с его санкции запустить можно. Все, здесь тупик. Какие еще варианты? Прописать себя в список на отъезд я могу и, скорее всего, даже смогу уехать. Только что я буду делать без паспорта, телефона и кредитки. После ареста их мне так и не отдали. А по возвращении меня ждет разбирательство со службой безопасности за несанкционированное проникновение в базу данных. Спасибо, не надо. Думай, Влад, думай. Денежка-то за ленточкой есть, ее до хрена. Наследство опального олигарха. Но пользоваться ею пока можно только по интернету. Либо лично прийти в банк, сказать пароль. На британских Виргинских островах. Ага. Куда надо как-то попасть от ворот? Без денег и документов. Полез читать про эти самые острова. Начал с адреса банка, продолжил банковским законодательством. Потом... А что, это идея. И если она не сработает, не сработает никакая другая. Привет, солнышко. Извини, если разбудил. «Ты негодяй! Мне снился такой сон!» «Мне очень стыдно. Надеюсь, в скором времени мы воплотим этот твой сон в реальность?» «Тебе придется сильно постараться. Ты будешь наказан, скверный мальчишка!» «Да, моя строгая госпожа. Слушаю и повинуюсь». «Ладно. Чего звонил-то?» «Помнишь, ты говорила, что можешь вернуться на Старую Землю в любой момент?» «Говорила. И что?» «И что ты можешь взять кого-нибудь с собой? И у этого кого-то не будут проверять документы?» «Ну да, двоих бесплатно». «Можешь отправиться сейчас и взять с собой меня. Чем быстрее, тем лучше». «Что-то случилось?» «Меня пытались шантажировать, угрожая похитить моих родителей. Там, за ленточкой. Несколько дней их не смогут найти точно, а потом они вернутся домой. Надо срочно спасать». «А не проще это кому-то поручить? Непосредственно в России». Мои родители – люди упрямые, с первым попавшимся не поедут. Мне и то придется их долго уговаривать. А как ты планируешь добираться домой? Тут есть нюансы. Я и здесь надеюсь на твою помощь. Ладно. Я позвоню, чтобы нас встретили в Майами, и буду одеваться. Подъезжай через час. Ну что, пути назад нет. Остался последний звонок. Алло, Дим, извини, что разбудил. Помнишь, мы с тобой как-то на один хитрый счет в одном карибском банке немного денег положили? Я потрачу чуток. Вот и стоило звонить. Трать, конечно. И в понедельник на работу не приду, у меня там отгул. Не приходи, шефа все равно не будет. Его, скорее всего, всю неделю не будет. Но если ты хотя бы пару раз не появишься, я со скуки помру. Спасибо, Дим. Извини еще раз. Ну что, Майами, лето. Значит, гавайка, шорты и сандалии. Зову такси, выхожу из офиса и отправляюсь в прежнюю жизнь.